Глава шестая Мальчишки радовались редкому солнечному свету и сейчас с дикими визгами носились по поросшему жухлой травой лугу, отделяющему ледяной замок от леса. Бирк и Кай шли впереди и о чем-то ожесточенно спорили. Но сколько бы Герда не пыталась понять, в чем смысл их соперничества, у нее ничего не получалось. Томми крепко держал Герду за руку. С той памятной встречи с беловолосым незнакомцем прошло уже целых три полнолуния, и в Большом зале на календаре сейчас передвигали костяшки на шестой струне. За это время осторожный мальчуган сделал одному ему известные выводы и переехал в замок, чтобы быть поближе к Герде и Льду. Дин не простил этого предательства. За прошедшие с нападения серых гномов дни они виделись всего несколько раз и всегда на нейтральной территории. Кай запретил Дин показываться в замке, а Бирк настоятельно рекомендовал не ходить в заброшенную деревню в Тихой бухте. Впрочем, Герду все устраивало. Время лечит многое. Сейчас она понимала это отчетливо. Время на проклятом острове особенно. «Почему вы с Дин не разговариваете?» — спросил Томми и дернул Герду за руку. «Может быть, потому что мы почти не видимся?» — предположила девушка. «А почему вы не видитесь?» — настаивал мальчик. Герда задумалась, потом взгляд ее упал на идущих впереди нее парней, и она ответила первое, что пришло в голову. «Кай против!» «Кай!» — закричал Томми, — и, выпустив ее руку, кинулся догонять старших. «Кай, почему не даешь Дин и Герде дружить?» Кай резко остановился, развернулся и бросил на Герду насмешливый взгляд. «Томми, мне кажется, или я не расслышал?» произнес он, схватив мальчика за плечи. Тот упрямо тряхнул головой и произнес. «Герда сказала, что ты против!» «Герда?» Кай улыбался, и от этой улыбки на щеках у нее выступил румянец. «Как глупо!» «Разве я не права?» — ответила она и упрямо вздернула подбородок. «Соскучилась по серым гномам?» — хохотнул Бирк. «Это можно исправить. Идем». Он схватил ее за руку и, свернув с проторенной дороги, потащил в сторону фьорда. Узкая каменистая тропа петляла по склону, но Бирк уверенно шел вниз, помогая Герде и придерживая ее за локоть. Море во фьорде редко сковывало льдом, а сейчас они подошли к самой кромке воды. Узкий пляж в основном представлял из себя огромные валуны, когда-то скатившиеся в море. Бирк остановился на одном из них, расстелил плащ и устроился на нем, свесив над водой ноги. Герда застыла рядом в нерешительности. «Садись», — усмехнулся Бирк. «Я не серый гном, не кусаюсь. Да и в море вряд ли тебя сброшу. Хотя...» «Дин бы пришлась эта идея по душе». Герда против воли улыбнулась и села, подтянув к животу колени. «Зачем ты привел меня сюда?» — спросила она и запрокинула голову. И без того скудный солнечный свет практически не проникал на дно ущелья. И среди скал царили сумрак, сырость и тишина, нарушаемая только равномерным боем волн о камни. «Захотелось досадить Каю», — Бирк пожал плечами. «А то слишком легко ему живется». «А ты завидуешь?» «Я?» — удивился Бирк. «Нет, конечно». Я, как и Питер, пытаюсь сделать вид, что я обычный человек, и под ребрами у меня бьется горячее сердце, разгоняющее по жилам алую кровь. Но это не так, Герда. Мы больше не люди. Мы не умерли, нет, но мы и не живы. Мы драугры. Даже если Кай считает иначе. Мы не люди, без сердца и души. «Не говори так!» — воскликнула девушка, и эхо разнесло этот возглас по фьорду. «Не говори!» — повторила она еле слышно. «Мы люди, Бирк! Мы дети!» «Ты сама в это не веришь!» Он усмехнулся. «Видишь, на том берегу огромный остров, похожий на корабельный!» Герда кивнула, проследив взглядом за его рукой. Это скелет Нарвала. Он тоже когда-то поверил в то, что сможет спастись. Спастись? От кого? Бьорки говорит, что однажды непобедимый Нарвал, одиночка, услышал девичий крик о помощи, раздающийся из ледяного замка. И тогда он вместе с приливом вошел в воды фьорда, мечтая спасти несчастную, захваченную в плен самим Хёвдингом. Хёвдинг — вождь у германских и скандинавских народов. Но девушка, увидев его огромный рог, гордость и главное оружие в битвах, испугалась и сорвалась с утеса в море. Нарвал бросился к ней, надеясь спасти. Но рассерженное море швырнуло его о скалы, оставив на растерзание взбешенному Хёвдингу. «А девушка?» — прошептала Герда. Ее утащило море. А Хевдинг? А Хевдинг до сих пор рыщет по морю в надежде отыскать ее, а вместе с ним и его драугры. Получается, что Хевдинг — хозяин ледяного замка, — уточнила Герда. Так Бьорке говорит, — произнес Бирк. Но я ему не верю. Откуда он знает, что было? А откуда он, Бирк? — Я не помню, — прошептал парень и резко поднялся, протягивая Герди руку. — Нам нужно идти, иначе Кай поднимет тревогу. Но наверху их ждал лед. Он сидел на краю обрыва, склонив голову на бок и с интересом наблюдал за их приближением. Поднявшись на вершину, Герда упала прямо на землю рядом с ним и раскинула руки, подставляя лицо скупым солнечным лучам. Волк боднул ее в бок огромной башкой, и девушка засмеялась, запуская ладонь в густую белоснежную шерсть. Лед заурчал от удовольствия и улегся рядом. Какой кошмар! возвестил Бирк, в притворном ужасе закрывая лицо рукой. Герда засмеялась, а волк рыкнул недовольно, но глаз не открыл. И все же нам нужно вернуться в замок, заметил юноша. Волк лениво поднялся, потянулся и лизнул Герду в лицо. Та хотела было возмутиться, но не успела. К ним спешил Кай, и вид у него был да нельзя встревоженный. «Томми с вами?» «Нет», — удивленно ответил Бирк, — «он остался с тобой». «А я думал, что он ушел с вами. Великие духи, лед! Это твои шутки?» Волк бросил на юношу полный презрения взгляд и медленно обошел его по кругу, принюхиваясь. «Раздери меня, тролль!» – протянул Бирк. «А в деревне его нет?» «Нет», – покачал головой Кай. «И Дин тоже нет». «Дин!» «Брат, ты спятил?» – взорвался Бирк. Причем здесь Дин?» «При том, что Томми хотел, чтобы мы подружились» ответила вместо Кая Герда. «Где он мог спрятаться на острове?» «Да где угодно!» — воскликнул Бирк. Лед недовольно рыкнул и даже клацнул зубами. «Ты чувствуешь, Томми, брат?» — шепнул Кай, обнимая волка за шею. Тот лишь прикрыл глаза. До самой темноты юноши прочесывали остров от замка до тихой бухты, Заглянули под каждый камень и в каждую расщелину в мертвом лесу. Бирк выкрикивал имя мальчика до тех пор, пока не охрип. Когда Кай вместе с волком в сотый раз обошли пляж, Герда уже почти смирилась с пропажей, вдруг осознав, что ей почти все равно. Не больно, не страшно и не грустно. Просто пусто. На девушку навалилась дикая усталость и она уже была готова окликнуть Бирка, чтобы сообщить, что она возвращается в замок, когда перед ней вдруг возник Бьорки. Он казался еще более взъерошенным, чем обычно. Его куртка была расстегнута, капюшон съехал на спину, а плащ он и вовсе оставил дома. Факел, который пожилой мужчина держал над головой, отбрасывал на скалы зловещие тени и Герде вдруг очень сильно захотелось оказаться от него подальше. «Ветте!» — произнес Бьорке. «Его утащили ветиры!» «Ветте, ветиры!» — множественное число. Духи природы в германско-скандинавской мифологии. Но не успела Герда подумать, что совсем не помнит, кто такие ветиры, как рядом раздался голос Кая, «Ты уверен?» Бьорки только кивнул в ответ и суетливо затоптался на месте, словно никак не мог вспомнить, как он оказался вне стен ледяного замка. «Но почему проклятый колдун их не учуял?» — спросил подошедший Бирк. «Ведь тиры не оставляют следов», — ответил Кай. «И где же нам его искать?» «Боюсь, это уже бессмысленно», — Кай развел руками. Ведь тиры просто так не отдают свою добычу. — Я пойду. Герда вздрогнула и обернулась. За ее спиной стоял Питер. Закутанный в темно-зеленый плащ, он почти сливался с окружающей их темнотой. — Надо дождаться утра, — заметил Кай. — Если, конечно, ты знаешь, где искать убежище Ветте. — Дин знает, — ответил Питер. До утра Томми может не дожить. — И что с того? — Кай, — начал было Бирк, но Бьерки положил руку ему на плечо, и парень замолчал. — Идти нужно сейчас, — твердо проговорил Питер. — Нам с Дин нужен всего один человек. — Где ты видишь здесь людей? — усмехнулся Кай. — Но если так нужно, забирай девчонку. Все равно она давно уже не жилец. Герда вздрогнула и потупилась под его пристальным взглядом. Почему-то внутри стало больно, так, как будто она все еще была жива. — Постой. А откуда Дин знает, куда идти? — вдруг спросил Бирк. — Дин — одна из них, — произнес Питер и, бросив на Кая осторожный взгляд, добавил. — Дин — Ветте, лесной дух. «Раздери меня, каменный тролль!» — взревел Бирк. «И наша невинная Ветта хочет всего лишь душу Герды в обмен на мелкого мальчишку?» — усмехнулся Кай, и Питер кивнул, подтверждая его слова. «Какая маленькая злючка!» Но я передумал. Я не готов отдать ей Герду. Она моя. Лед притащил ее для меня, и я не намерен ни с кем делиться. Кай грубо схватил Герду за руку и потащил в сторону замка. Следом поспешил Бьорки. Волк, немного подумав, отправился за ними. «Кай!» — Герда попыталась освободиться. «Кай, послушай!» «Нет!» — рявкнул юноша, но остановился и хватку ослабил. «Мы можем помочь Томми», — проговорила Герда. «Не вижу смысла», — пожал плечами Кай. Ведь тиры, возможно, гораздо более живые, чем мы. Ты не пойдешь туда, Герда. Дин все равно доберется до меня. А ты куда-то торопишься. Очнись, Герда. Какое тебе дело до этого мальчишки? Да он и не мальчишка вовсе. Она все-таки расплакалась. То ли от собственного бессилия, то ли от его бессердечности. Как глупо. Осколок льда не может сожалеть. Осколок льда не может любить. Осколок льда — это глупая стекляшка, которая немедленно растает, если поднести ее к огню. К огню! — А если всюду разжечь костры? — спросила просто так, мало веря в удачу. — Проклятый остров не привык к огню, — согласился Бьорки. — Это может помочь. «И разозлит их еще больше!» Кай перевел усталый взгляд с Герды на пожилого мужчину и обратно. «Но сейчас ведь тиры не обижены, кроме Дин. А если мы доставим им неудобства?» «Неудобства!» Кай хмыкнул. «Ты собираешься сжечь их жилище, Герда?» «Просто напугать!» Возмутилась девушка и покраснела. — Это может сработать, мой мальчик, — задумчиво проговорил Бьорки. — И это лишит Дин поддержки сородичей. — Пожалуйста, Кай, — взмолилась Герда. — Только не надо вести себя так, будто у меня есть сердце, — пробормотал Кай и сдался. — Великие духи, делайте, что хотите. Герда радостно захлопала в ладоши. Бьорки подмигнул ей а лед, до сих пор делающий вид, что его это не касается, лизнул Кая в лицо, отчего тот разразился страшными ругательствами. Герда решила, что на тролльем.